Издательство Эксмо представляет. Алексей Ковальков. Как худеют настоящие мужчины. Клиническая диета доктора Ковалькова. Эта книга посвящается моей маме, заставившей меня всё-таки окончить медицинский институт. Для вас, наши дорогие спутницы жизни. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что мужчины в последнее время книг почти не читают. Поэтому мне кажется, что хотя эта книга и написана именно для мужчин, основными её покупателями будут всё же женщины. Сужу по своим наблюдениям. Абсолютное большинство мужчин ко мне на приём приводят или направляют женщины. Именно женщина в семье занимается вопросами здоровья близких. Так что цените и любите своих женщин, иначе некому будет о вас заботиться в старости. Именно они, проявляя в очередной раз эту заботу о здоровье и продолжительности жизни своего супруга, непременно захотят подарить, подсунуть ему эту книгу и тем самым ненавязчиво подтолкнуть его на правильный, праведный путь избавления от полноты, от того, что его реально мучает, от того, что может намного сократить его жизнь. Нельзя худеть для кого-то или ради кого-то. Даже если вы добьётесь результата, то в дальнейшем это вызовет подсознательное чувство обиды на этого человека. Сбрасывать лишние килограммы можно исключительно для себя. И тут мне сразу вспоминается повесть великого американского писателя Сэлинджера Над пропастью воржи. Главный герой подросток. Мечтал о том, что вырастет и станет тем, кто стоит на краю пропасти и ловит заигравшихся в оржи детей, чтобы ни один малыш не сорвался вниз и все остались живы. Также и вы, наши родные, милые жёны, сёстры, дочери, постоянно спасаете нас, мужчин, несущихся к этой пропасти закрыв глаза. Как-то раз, проходя мимо очень полного человека, Я искренне пожалел его и предложил ему свою помощь. Вы, наверное, уже догадываетесь, что я услышал. Правильно, я рую агрессию. Уже потом я понял, что, собственно, я планировал получить в ответ на что надеялся. Если вы грубо тыкаете пальцем человеку в самое больное место, то и реакция его будет вполне предсказуемой и агрессивной. И чем болезненнее будет это место, тем агрессивней ответ вы получите. Большинство выработанных нами моделей поведения это прежде всего защитные реакции от посягательств на наши слабые и болезненные места, некие психологические рефлексы защиты от душевных ран. Созданные годами стратегии поведения позволяют нам относительно безболезненно существовать в этом мире, который постоянно и настойчиво требует от нас соблюдения неких надуманных име стандартов идеальности. Это касается как внешнего, так и внутреннего облика каждого из нас. Хотя у каждого из нас среди прочих имеется исключительное, данное от природы право отстаивать позицию, настаивать на своём. И мы это интуитивно чувствуем. Это право называется ассертивность. Я вправе никак не объяснять и не оправдывать своё поведение. Я в праве сам решать, насколько ответственен за свои проблемы и проблемы других людей. Я в праве менять свои взгляды, если чувствую, что ошибался. Я в праве совершать ошибки в полной мере, осознавая свою ответственность за последствия этих ошибок. Я имею право просто сказать, я не знаю. Я имею право принимать нелогичные решения. Я вправе сказать, я тебя не понимаю или меня это не волнует. Я вправе не зависеть от доброй воли других людей. Основываясь на своём личном опыте и опыте работы со многими пациентами, я могу с уверенностью сказать, что человек всё же способен реально измениться. Но только в одном случае. Слушайте внимательно. Когда он сам Это вас захочет. Многие женщины наивно полагают, что вполне способны своими постоянными и упорными упрёками и увещеваниями стать тем самым главным мотиватором, для которого или ради которого близкий мужчина захочет измениться. Не обольщайтесь. Прежде всего, он захочет, чтобы вы оставили его в покое и не ковыряли болезненную для него тему. Не секрет, что многие мужчины в силу различных причин, в том числе и гормонального характера, обладают избыточным не только весом, но и самомнением. Я бы даже назвал это болезненной самодостаточностью. Даже при объективном избыточке веса, когда он уже свисает над ремнем рыхлым пучком нервов, они упорно не хотят его замечать. Эй, так красивый! говорит мужчина своей жене всячески пытаящийся привлечь его к здоровому образу жизни. Вероятнее всего такой супруге в дальнейшем предстоит не легкая борьба, но уже не за красоту, а за банальное здоровье и жизнь своего благоверного супруга, а по часы своего единственного кормильца в семье. И она это интуитивно понимает, просчитывает ситуацию. Вначале он может отшучиваться, иронизировать или просто промолчать, перевести тему разговора, но однажды может среагировать так агрессивно, что мало вам не покажется. И лучше бы в этот момент вам вовремя замолчать или как-то дистанцироваться, чтобы не накрыло взрывной волной. Потому что признать проблему, а значит признать собственную вину в ней для мужчин довольно непростое испытание. Как правило, причиной неудач сразу же назначается кто-то другой, тот, кто всегда находится рядом или в лучшем случае долгое время был. И после такой неслабой плевухи в ответ на ваше желание ему добра, пыл вашей страсти по восстановлению его здоровья и внешнего вида может мгновенно угаснуть раз и навсегда. И именно так чаще всего и происходит. И после этого вы наконец-то обретаете некую гармонию, в общем, умалчивание этой проблемы, которая, кстати, никуда не девается. Ведь вы, наши милые и мудрые женщины, быстро начинаете понимать, что ваши попытки повлиять на ситуацию, ваши увещевания и предложения для него, как плохая погода за окном. Как и к любой переменчивой погоде, к вам можно просто приспособиться. Например, укрывшись от вас зонтиком невосприятия. Вместо того, чтобы менять свои убеждения, а тем более идти на какие-то жертвы всего лишь ради тучек за окном, абсурд. Похоже, вы себя слишком переоцениваете. И только в том случае, если мужчину самого вдруг внезапно начнёт что-то сильно раздражать, перестанет что-то устраивать, когда он осознает то, что в душе он давно и глубоко несчастен. А физически неполноценен, что жизнь проходит мимо и складывается не так комфортно и удачно, как он планировал в юности и как ему бы хотелось сейчас. Или даже, чем Бог не шутит, во сне его вдруг посетит озарение. Что-то плохо я выгляжу и совсем даже не достиг того, к чему всю жизнь стремился, о чём мечтал в детстве. Только тогда он будет сам желать перемен. Ну или не будет и уйдёт в стойкую депрессию, найдя душенную в алкоголе. У каждого из нас есть или был когда-то какой-то яркий идеальный образ для подражания. Порой он возникает ещё в раннем детстве из фильмов или прочитанных книг. Это может быть образ офицера в красивой форме, врача в белом халате или лётчика в костюме и шлеме. Но это точно уж не образ пузатого, вечного потного монстра с расходящимися на животе пуговицами рубашки и распухшими ногами в огромных штанах. Вот именно тут-то задача верной подруги тонко и не навязчиво, не поприкая, вовремя указать ему правильный путь решения проблемы, не на роком подсунув ему эту книгу. А может прочитает, а может поймет, а может изменится, захочет измениться. Сразу хочу предупредить, что, поскольку эта книга написана мужчиной для мужчин, мне показалось важным вести разговор в мужской, жесткой манере прямого диалога. Поэтому в некоторых местах этой книги будет завуалирована, использоваться не нормативная, резкая и откровенная лексика, которая нетипично для моих предыдущих книг и не очень-то воспринимается утонченным женским сознанием. Это может быть даже не на роком задеть тонкую женскую душу, за что я заранее приношу извинения, если кто-то из женщин, девушек, чисто из любопытства захочет прочитать эту книгу. Простите, милые дамы, но дальше уже только для мужчин.